Артур глубоко задумался. Потом лицо его прояснилось. Эй, тут явно недоразумение. Понимаете, это мы ставили на них опыты. Бихевиоризм, Павлов и прочее. Мыши проходили всякие тесты, учились звонить в колокольчик, бегали в лабиринтах, на поведение мышей мы изучали. Голос Артура затих. «Такая изощренность!» — проговорил Сларти Бартфаст. «Поневоле можно прийти в восхищение. Как еще лучше замаскировать истинные цели? Внезапно пройти лабиринт не в том направлении, съесть не тот кусок сыра, неожиданно умереть от миксоматоза. Неподражаемое хитроумие! Не видишь ли, землянин, Вы и ваша планета являлись в сущности органическим компьютером, а десять миллионов лет выполняющим исследовательскую программу. Ну и впрочем, расскажу все по порядку, это займет немного времени. «Время — Время? — тихо проронил Артур. — Вот уж с чем, а со временем у меня пока проблем нет. Глава двадцать пятая. У жизни, разумеется, много непознанных сторон. Но, пожалуй, чаще других перед нами встают вопросы типа «почему люди рождаются?» или «почему умирают?» или «почему в этом промежутке они стремятся носить электронные часы?» Миллионы лет назад неким сверхразумным панпространственным существам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 Открыли свои чемоданчики и достали записные книжки в кожаных переплетах. Их звали Ланквилл и Фук. В несколько секунд они благоговейно молчали. Затем Ланквилл, взглянув на Фука, подался вперед и коснулся маленькой черной клавиши. Едва слышно гудение,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 «Какая труднейшая задача вызвала меня к жизни!» Ланквилл и Фук удивленно переглянулись. «Э, «Твоя задача, о, компьютер!» — начал Фук. «Нет, постой-ка!» — перебил Ланквилл. «Мы определенно конструировали компьютер, не имеющий себе равных, и удовлетворимся только самым лучшим».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 Ланквил прочистил горло. «Кхе -кхе. Тут должно быть какая-то ошибка, сказал он. Разве ты не превосходишь даже неохватный мозг с максимегалона, не который может за миллисекунду сосчитать все атомы в звезде? Неохватный мозг?» — произнес пронзительный интеллектомат с нескрываемым презрением.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 Не переспоришь даже такого отчаянного спорщика, как гиперболический всеведущий полимест Цицероникса-12, сладкоречивый и неутомимый. Гиперболический всеведущий полемист, отчеканил компьютер, может уговорить артурианского мегаосла и отбросить все четыре копыта. Но только я способен подбить его после этого на прогулку. — Так в чем же дело? — скричал Фук. — Ни в чем, — сказал пронзительный интеллектомат. — Просто я второй по величию компьютера во всей вселенной пространства времени. — Почему же второй? — не унимался Лангвин. — Уж не имеешь ли ты в виду мультиизвелинного... от нахитрона или семипятного умномета, или презрительные огни зажглись на терминале компьютера. Я и думать не буду об этих кивернетических простаках, взревел он. Я говорю ни о чем ином, как о компьютере, который грядет после меня. Фуг тяжело вздохнул и посмотрел на Ланвилла. Может, оставим это и обратимся к нему с тем вопросом, ради которого вы осознали? Что ж. Программисты пожали плечами и собрались с силами. О, пронзительный интеллектомат! Мы создали тебя с одной лишь целью, чтобы ты сообщил нам. Ланквилл перевел дух. Ответ. Ответ? Повторил компьютер. А какой ответ? «Жизни!» — страстно воскликнул Фу. «Вселенной!» — страстно воскликнул Ламплю. «И всего остального!» — вскричали они дуэтом. Сверхкомпьютер задумался. «Сложно!» — наконец проравил он. «Но ты можешь это сделать?» Вновь наступила исполненного значения тишина. «Да, мол, он, могу!»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 Дверь распахнулась, и в кабинет ворвались двое разгневанных мужчин, выцвевших в синих робах пруксуанского университета. Они яростно отбивались от служащих, пытавшихся их задержать. — Мы требуем, чтобы нас пустили! — скричал младший из них, отпихивая локтем хорошенькую секретаршу. — Вы не имеете права нас задерживать! — — скричал старший, выталкивая за дверь помощника-программиста. «Мы требуем, чтобы вы не имели права нас задерживать!» — надрывался младший, хотя никто его уже не задерживал. «Кто вы такие?» — встав грозно, спросил Ланквилл. что хотите?» «Я маджиктис заявил старший. «А я требую, что я Врумфондель».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 Мы требуем, чтобы эту машину немедленно выключили. А в чем дело? просил Ламплю. Я вам скажу, повешал Маджиктис, в разделении функций. Вот в чем дело. Мы требуем, взорвел Врумфондель, что дело возможно в разделении функций. Пуская машины занимаются вычислениями, предостерет Маджиктис. А уж о и неприходящем.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 — заорал Вруфондель. — Мы требуем жестко установленных границ сомнения и неопределенности. Неожиданно комнату сотряс голос. — А не угодно ли выслушать мое мнение? — Мы объявим завастовку, — завопил Вруфондель. — Правильно, — поддержал Маджиктис. — Еще узнаете, чем пахнет всеобщая завастовка философов.